Глава пятнадцатая Утром, как и пообещал менталист, Екатерину Алексеевну уже ждали. Точнее, ждать-то как раз и не стали. Едва прибыв, начали барабанить в дверь палаты. Не лазарет, а военная казарма какая-то. Тут люди больные, и звери тоже. Нам покой и сон нужен. А этот изверг за дверью барабанит так, словно нас на построении у самого генерала армии заждались. Возмущенно проворчал Сиян, недовольный тем, что его разбудили. — Кейт, гони его в шею, барабанщика этого бесового! Широко зевая, напутствовал он отправившуюся открывать дверь девушку. Барабанщиком оказался молодой паренек, который, как только ему открыли дверь, представился магистрантом профессора Сандельерского и с важным видом объявил, что он прибыл для того, дабы сопроводить новую адептку Академии, в ее комнату. Оценив одновременно недовольное и решительно настроенное лицо магистранта, Екатерина Алексеевна решила, что чем быстрее они с барабанщиком закончат все свои общие дела, тем для здоровья ее нервов будет полезнее. Но и кроме того, ей не терпелось увидеть, что из себя представляют комнаты адептов магической академии. Посему попросив угрозного провожатого минутку, она в минутку и вложилась. Ехидный зверек, разумеется, не смог не прокомментировать. Кейт, насчет того, что тебя ожидают на построению генерала, я вообще-то пошутил. Ты, конечно, не поверишь, но я догадалась, закатив глаза в тон пушистой ехидни, парировала Кейт, след зачем водрузила песца на плечи и предстала на ясный очи ожидавшего ее магистранта. Все необходимые документы, как чуть позже выяснилось, были уже готовы. Ваш договор с Академией. «Расписание занятий, зачетка, читательский билет, ключи от комнаты». Озвучивая вслух, что именно он ей передает, вручил провожатый. Вручил, к слову, не просто так, а перед тем, как отдать что-либо из вышеперечисленного, каждый раз заставлял девушку прикладывать подушечку указательного пальца к магической ведомости приема передачи материальных и документальных ценностей, после чего сообщил «Захотите поесть?» — В вашей комнате есть зеркало-связник. Сделайте заказ ему, и вам доставят еду. — Лучшая новость за все утро! — мысленно захлопала в ладоши новая адептка, которая просто умирала от голода. — Ваша комната! Кивнув на одной из дверей небольшого коридора, между тем продолжал сообщать хорошие новости провожатой. — Пожалуйста, не покидайте комнату до соответствующего распоряжения его высочества. Екатерина Алексеевна, понимающе кивнула и заверила, что не покинет. Заверил совершенно искренне. У нее не было никакого желания не ни злить его высочество, ни тем более искать себе на одно место приключения. Не в том она возрасте. Поймав себя на мысли о возрасте, представила выражение лица паренька, если бы она это заявила вслух, и еле сдержала смешок. Совсем сдержать не получилось, дабы это скрыть, широко улыбнувшись, она активно заморгала ресницами. Мало ли, может, у девушки дух от благодарности перехватило. — Большое спасибо, магистрант! — вопросительно посмотрела на провожатого. «Шелдон! Шелдон — Шелдон! — Шелдон Кордуэлл! — представился тот, и, сославшись на срочные дела, удалился, практически бегом, к слову, удалился. То ли действительно очень спешил, то ли за последние пятьдесят с лишним лет я основательно разучилась кокетничать. — подумала вслед стремительно уносящему ноги магистранту Екатерина Алексеевна. Странно, что ехидно-пушистая молчит. Неужели снова дрыхнет? Она передернула плечами, на которых вольготно расположился песец. Воротник что-то недовольно буркнул, всхрапнул и, накрыв лапкой глаза, продолжил, собственно, как и предполагалось, дрыхнуть. Покачала головой и открыла дверь своих апартаментов, как назвал ее комнату магистрант Шелдон. Сделала внутрь помещения два шага и замерла. То действительно были апартаменты со спальней, гостиной, небольшим кабинетом, ванной и даже балконом, с которого открывался вид на заснеженные горные пики. Горы! Она всегда любила горы! Не удержалась, подбежала к окну. От одновременно надменно холодной и совершенно ослепительной искрометной красоты горного пейзажа захватила дух и от восторга закружила голову. «Вас, как ассистента самого ректора, который к тому же принц», сообщил ей Шелдон с уважением и даже некоторой завистью в голосе. «Поселили не в студенческом городке, а в преподавательское крыло». Когда магистрант ей это сказал, она лишь иронично хмыкнула. подумав, что ее просто поселили туда, где за ней будет проще вести наблюдение. Однако сейчас она в полной мере оценила преимущество своего нового положения, и как ассистентки, и как той, которой не доверяют, и поэтому предпочитают держать на виду. Заглянула в ванную, решила, что неплохо бы освежиться, взялась за воротник и начала аккуратно снимать с плеч. — Ну, не минуты покоя! Совсем затерзали, замучили бедного песца изверги! — крайне недовольно возмутился тот. — Это я-то изверг? — Ах ты дрыхло круглосуточное, наглючее и хамлючее! выдержала Екатерина Алексеевна и, забыв о благих намерениях, поступила, как и свергую и положено. Гроба схватила песца обеими руками за все его четыре лапы, сдернула с шеи и швырнула на софу. — Что? Что случилось? — подскочил не случайно уроненный зверек, навострил луши и испуганно зазирался по сторонам. — Куда бежим? От кого теперь скрываемся? Куда ты опять влипла, Кейт? — Неужели мне это удалось, и я тебя все-таки разбудила? Невинным голоском поинтересовалась изверг. — Так это ты меня будила! — возмущенно протянул Сиян, и столько обиды и негодования было в его голосе, словно его как минимум в очередной раз забросили в другую реальность, а не скинули на Софу. — Она меня разбудила! Нашла чем гордиться! — обиженно фыркнул он и припечатал. — Неблагодарная! Мало того, что не ценит, Так еще и восстановиться после истощения не дает. Глаза неблагодарны сами собой округлились, а брови полезли на лоб. Истощение. Да, оскорбленно величественно кивнул зверек, в том смысле, что не кивнул, а снизошел до кивка. Полного! Или ты думала, что у меня магический резерв бесконечный? Ну так вот, сообщаю для магически неграмотных, что нет, не бесконечный. — Магический резерв не бесконечный, — оторопела переспросила попаданка. — И поэтому ты все время дрых. — Не дрых, а восстанавливал силы. — С важным видом поправил писец. — Хм, прости, я не знала. — Теперь будешь знать, — назидательным тоном провозгласил писец, вслед за чем удобрительно заметил. — А апартаменты нам выделили довольно-таки приличные. — Довольно-таки. Нам мысленно хмыкнула Екатерина Алексеевна. «Тебя, кстати, пока я др... то есть силы восстанавливал, научили пользоваться связным зеркалом?» Между тем деловито продолжал зверек. «В смысле пользоваться зеркалом?» «То есть ты даже этого не умеешь?» нарочито сокрушенно покачал головой сиян. «Все на мне! Ну вообще все, все и все на мне!» тяжело вздохнул он. Екатерина Алексеевна на это лишь покачала головой и закатила глаза. Ладно, научу и этому тоже, важно сообщил писец и тут же принялся учить. Не знаю, как в этом мире, но в том, из которого я, не все зеркала связные. Однако вот это, Сиян кивнул головой в сторону висящего напротив софы зеркала, точно связное. Как определил Пауре? По Поинтересовалась попаданка, решив, что раз она здесь застряла, не помешает научиться обращаться с местной, так сказать, техникой. И тем более не помешает научиться отличать технику от нетехники. — Аур у зеркала! — закатив глаза, насмешливо фыркнул зверек. — Кейт, аура бывает только у живых существ. У неживых объектов может быть только магический фон. — Фон так фон! — кивнула Кейт. И только хотела уточнить, по фону Писец понял, что именно это зеркало связное? как зеркало неожиданно ожило, точнее заговорило. — Итак, вы все-таки попали в академию. Хорошая работа, агент. Рад, что я в вас не ошибся. Вслед за голосом в зеркале также отразилась уже знакомая ехидная длинная морда. — Можно подумать, вы оставили мне выбор. — Екатерина Алексеевна, странная вы, однако, женщина, — усмехнулся тридцать третий. — Вам опять восемнадцать. Вы, можно сказать, оказались в сказке. «Любая другая на вашем месте отчасти прыгала бы, а вы как будто бы чем-то недовольны». «Как будто бы? Чем-то? Возможно, тем, что мне эта ваша сказка и даром не нужна. А возможно, тем, что вы использовали внешность моего покойного мужа, чтобы манипулировать мной?» Длинная морда в зеркале усмехнулась. «Не поверите, но я и сам был в шоке, когда впервые увидел его высочество. Просто удивительное совпадение, не находите ли?» Екатерина Алексеевна это в принципе совпадение не находила. «Вы правы, не поверю», злобно сузив глаза и воинственно выпитив челюсть, припечатала она. «Может, перейдете уже к делу и ознакомите меня с планом моих дальнейших действий, раз уж я ваш агент? А то извините, конечно, великодушно за критику, босс, но ваш план спасти жизнь принцу Стефану во имя восстановления баланса добра и зла в этом мире для меня несколько расплывчат». Поскольку в первый раз, когда она задала этот вопрос, ее так называемый работодатель ушел от ответа, откровенно прикинувшись глухим, она понимала, что и в этот раз прямого ответа не получит. Однако попытка не пытка, а нулевой результат тоже результат. Пробормотала она после того, как вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, Арон вдруг вспомнил, что так и не поздравил ее с днем рождения, вслед за чем, разумеется, поспешил исправить это свое упущение. А как только исправил, исчез. Екатерина Алексеевна не сдержала вырвавшийся из груди кровожадный рык. Ну и зачем он спрашивается, с ней связывался? Просто связь проверил? Хм, это что же получается? Зеркало в комнате у Литы тоже связным было? Повернулась к своему пушистому информатору и тут же озвучила вопрос. Однако ответил ей не сиян, а насмешливый голос из-за спины. — Агент. «Для меня может стать связным любое зеркало, и со временем, возможно, и для вас». В мгновение ока она развернулась к зеркалу, надеясь продолжить разговор. Мало ли, может, просто были проблемы со связью, а теперь связь снова наладилась. Однако вместо длинноморды физиономии увидела в зеркале себя и позади себя комнату и песца. «Как же оно все-таки работает?» — поинтересовалась попаданка, изучая свое отражение в зеркале. Одновременно она прислушивалась к собственным ощущениям. Вот только ощущениям на это было ровным счетом наплевать. Ни одно из них не соизволило ей хоть что-то сказать или, по крайней мере, мимолетно намекнуть. И посему надежда оставалась лишь на пушистое бюро информации. «Сиян, ты обещал научить меня пользоваться зеркалом», — напомнила она. «Да помню, я помню», — закивал в отражении зеркала зверек. Но вначале тебе нужно научиться пользоваться внутренним зрением. Это как? Сейчас объясню. Поначалу придется тратить некоторое время на фокусировку. Но со временем, если постоянно практиковать, то ты научишься переключать зрение мгновенно. А сейчас поднеси к зеркалу указательный палец, сфокусируй на нем зрение и постепенно, очень медленно, отводя его от зеркала. Ты маг, поэтому, будем надеяться, получится с первого раза. Услышав описание Сияна, Екатерина Алексеевна вспомнила, как сама почти такими же словами учила Софию смотреть на стерео или 3D-картинки. К слову, если сначала и у нее, и у Софии без указательного пальца ничего не получалось увидеть, то со временем им обеим достаточно было просто сосредоточиться, и они почти мгновенно видели скрытые в абстракции изображения. Более того, они с внучкой и сами рисовали подобные стереоабстракции, И даже соревновались, у кого они получались более красочными и содержательными. Что ж, возможно, сейчас ей эти навыки как раз и пригодятся. Поднесла палец к зеркалу, сфокусировалась, начала отводить. И чуть не взвизгнула от восторга, увидев в зеркале на всю его ширину что-то типа дискового номера-набирателя на раритетных телефонах. Только здесь вместо цифр были золотистые и серебряные руны в два ряда. Внутренний круг состоял из десяти рун, а внешний — из 14. И еще одна руна располагалась в центре диска. И все же самое удивительное было не то, что она все это увидела, а то, что она знала, что означает каждый из рун. «Увидела», — догадался по восторженному возгласу зверек. «Отлично! Теперь жми на центральную руну, и будем надеяться, что при ее нажатии...» Ты получишь список ронных плетений для связи с основными службами Академии, после чего запоминай нужное тебе плетение, и будет тебе счастье, то есть еда. И счастье действительно случилось, то есть еда. Причем доставили заказ на удивление быстро. Его не принесли, а прилевитировали. В том смысле, что материализовавшись в нескольких сантиметрах над столом в гостиной, поднос с заказом мягко на него слевитировал. Разделавшись с основным блюдом, вооруженная тарелкой с добы и чашкой кофе, Екатерина Алексеевна устроилась на подоконнике. Попивая кофе и жуя печенье, она любовалась на горы, и в которой уже раз размышляла о том, что же именно с ней происходит. Насколько она понимала, ей полагалось бы уже либо раствориться в божественном сиянии, либо вариться в котле, под разрывающей барабанные перепонки аккомпанемент хард-рока что вероятнее всего, служить кормом и домом червям. При последней мысли она содрогнулась от отвращения, но ведь именно так и происходит, когда человек умирает, или нет. Каждому воздается по заслугам, или как. На этом ее философствования были прерваны стуком в дверь. Мысль не открывать даже в голову почему-то не пришла. Возможно, из-за желания как можно быстрее в сжатые сроки получить как можно больше ответов. Дверь распахнула, даже не поинтересовавшись, кто за ней. И совершенно зря. Едва увидела лицо того, кто пожаловал в гости, поняла. Хорошая на сегодня закончилась. Точнее, сначала залюбовалась. Залюбовалась таким родным волевым подбородком, волосами цвета самой темной ночи, высокими скулами. А вот поняла, что данный визит отнюдь не светский, едва заглянула в холодные колючие, как дождливая холодная ноябрьская ночь, глаза и когда он заговорил, его голос был такой же холодный и пасмурный. — То, что вы рассказали о вашей мачехе, сестрах и... Стефан на миг запнулся. Вашем отце подтвердилось. Примите мои соболезнования. Екатерина Алексеевна вскинула подбородок и с легким оттенком оскорбленной невинности в голосе саркастически заметила. — Для меня это не новость. Я с самого начала знала, что говорю вам правду. Принц скривил губы в едва заметной усмешке. «Да, вы сказали правду», — кивнул он. «Но далеко не всю, и это вы тоже знаете». Мужчина сделал шаг вперед, подойдя к девушке почти вплотную. Сузя глаза, он в упор уставился на девушку. Он явно пытался запугать ее, и ей действительно стало страшно. Так же страшно, как если бы в нее в данный момент целились из крупнокалиберной винтовки с двойным стволом. И при этом ствол был приставлен прямо к ее переносице. Судорожная, конвульсивная, грозящая перейти в панику тревога заставила скрутиться в тугой узел ее желудок. Что он узнал? Что она не та, за кого себя выдает? Что она не Кейт? Или же он узнал что-то Кейт? Неужели Кейт была замешана в чем-то противозаконном? «Стоп — Стоп! — остановила себя Екатерина Алексеевна. — Да он же просто блефует, и именно поэтому запугивает. И вопреки здравому смыслу, требующему немедленно сделать шаг, а лучше два, назад, она осталась стоять, где стояла, еще выше вздернула подбородок и спокойным тоном поинтересовалась. Что вы хотите от меня услышать, ваше высочество? Что именно, по вашему мнению, я от вас утаила? Охрана задержала мальчишку. Вы ничего не хотите мне о нем рассказать? «Марик, — Марикух! сплеснула всплеснула Екатерина Алексеевна руками с трудом сдержав вздох облегчения. «Я совсем о нем забыла!» Она тут же во всех подробностях поведала обстоятельства знакомства с парнишкой и почему договорилась с ним сегодня о встрече, вслед зачем в ответ на вопрос его высочества совершенно искренне заверила, что понятия не имея, с чего это вдруг Марику пришло в голову поиграть с охраной Академии в прятки. Некоторые соображения на этот счет у нее, разумеется, были, но делиться ими с принцем она не собиралась. — Что ж, — усмехнулся его высочество, — тогда придется еще раз спросить у него, и, возможно, увидев вас, он станет более разговорчив. Добавил он и, повысив голос, обратился к кому-то за дверью. — Водите задержанного! —